Глава 14 Когда то Решок сказал, что наблюдатели не вмешиваются в происходящее в этом мире, я, видимо, не совсем верно его понял. Подумал, что раз здесь присутствуют исконно игровые механики вроде здоровья, инвентаря, умений и системы предметов, то и все остальные локации мира должны подчиняться вполне конкретным правилам понятным и логичным правилом. И знаете что? Я понял, что ошибся. Когда во время боя с очередной группой патрулирующих территорий вокруг крепости скелетов потолок над нашими головами взорвался и начал рушиться. А среди падающих нам на головы камней я, демонстрируя максимум своей скорости, успел заметить рычащее и воющее нечто размером с поезд. Для себя я определил это существо с крыльями, парой сегментированных хвостов и львиной гривой как мантикору, которая даже издалека не выглядела как что-то, с чем я мог бы даже теоретически справиться. А ведь с ней еще и кто-то сражался. Крошечные едва видимые отсюда силуэты мелькающие вокруг и демонстрирующие возможности, о которых я и мечтать не смел. Потоки молний, разбивающиеся о непробиваемую шкуру, очереди каменных снарядов, огненные струи, даже гигантский молот из манны, сформировавшийся и обрушившийся на отбивающегося монстра присутствовал. Он же и бросил мантикуру точнехонько на крепость пробив ею внешние стены и разрушив пару-тройку пристроек с башенками, падение которых я созерцал из относительно безопасного места, нагромождение камней, на которые местные неживые обитатели забирались с большим трудом. К слову об обитателях, суки, мой опыт завалило». В мыслях выргался я, глядя на оседающую пыль там, куда минуту назад обрушился потолок. Двоих скелетов я добить не успел, и теперь уже, видимо, не добью, если только не разживусь лопатой. а лут. Я наконец-то встретил врагов, которых можно было раздеть с перспективой получить прибыль, и на меня в буквальном смысле рухнуло небо. И словно этого было мало. Звуки боя разносились плюс-минус в той области, где должна быть половинка ключа для прохождения испытания. Просто очешуительно. Вдосталь отведя душу мысленной руганью, я убедился в том, что обвал завершился и двинулся в самый его эпицентр. Обойти я его не мог, так как там была, по сути, единственная дорога к крепости – Попасть в которую я все равно был обязан. Быть может, сейчас даже оптимальное для этого время. Как раз и провал наличествовал. А охотники, загнавшие сюда мантикору к моему прибытию ее как раз и кончат, верно? Или она кончит их. Так или иначе, но мне придется самому на все взглянуть, прежде чем действовать. А для этого нужно подойти поближе». Так я думал, пока не заметил среди завалов руку, самую обычную человеческую руку, сжимающую окровавленный, чуть более изящный, чем мой кинжал. Естественно, я в ту же секунду бросился туда, но не за тем, чтобы помародерить, вовсе нет. Прежде всего я начал откапывать бедолагу, но уже третий отброшенный в сторону камень показал что этот конкретный темнокожий человек с чуть заостренными ушами не жилец, пол головы в смятку, да и от тела осталась только верхняя, обезображенная какой-то кислотой и камнями половина. Но если этот конкретный человек погиб, то это еще не значит, что тут совершенно некого спасать, верно? Последующий десяток с лишним минут – Я основал среди камней, высматривая хоть какие-то признаки присутствия живых. Поначалу не встречалось даже трупов, пока я не обошел получившийся каменный холм с северной, условно, стороны. Именно там раскинулось натуральное кладбище, от вида которого у меня похолодело в животе. Полтора десятка мертвецов, часть которых потеряла человеческий облик. Разгрызанные и разорванные, изувеченные и переломанные, местами покрытые каким-то едким ядом тела, оторванные, разбросанные по круге конечности, и все принадлежат гуманоидам. Я нашел нескольких человек, двоих эльфов, дворфа, борода которого перемешалась с его же внутренностями, зверолюда и пару непонятных смесков отличительные черты которых практически стерла страшная смерть. Удалось также обнаружить эмблемы, которые, похоже, носили все погибшие. Щит, с закручивающейся в спираль двухглавой змеей. Одна глава, которая оставалась снаружи, а вторая в центре композиции. Они были выгравированы на броне и иногда на оружии, присутствовали на плащах и одежде, Не было тут никого, кто был бы лишен этих отметин. Даже на самых обезображенных трупах можно было найти хотя бы намек на эту эмблему. Все найденное оружие я побросал в инвентарь, не глядя, так как обстановка не располагала к вдумчивому изучению сомнительных заставляющих сердце неприятно сжиматься трофеев. До элементов брони дело тоже не дошло так как даже моя жаба верхом на хомяке не могла заставить совесть позволить раздеть трупы. Да и много ли той брони сохранилось. Все, что могло быть моего размера, пострадало от лап, клыков и хвостов мантикоры так, что не исправишь. Оно же какие или наручи еще можно было отыскать, ну не такой ценой. А потом, перекатывая камни в попытках вытащить наружу, по всей видимости, жрицу, которая размозжила грудную клетку, я услышал то ли хрип, то ли плач. И тут же бросился на источник звука, надеясь, что тот неизвестный не замолкнет до того, как я его отыщу. И он не замолк. Среди осыпавшихся камней в луже алой с подозрительными черно-изумрудными вкраплениями крови лежал коренастый дворф, с некогда окладистой и пышной, а сейчас пропитавшейся кровью бородой, похожей на паклю. Через все его лицо тянулась глубокая безобразная рана, оставившая на месте правого глаза лишь пустую со шмётками чего-то глазницу, а его левая рука отсутствовала чуть выше локтя, одна лишь кость торчала. Вправо еще живой гуманоид держал совсем небольшую склянку – закупоренную пробкой, которую он просто не сумел открыть. Со своим зрением под кошачьим глазом я без труда разглядел на стекле и древесине пробки следы зубов. Вырвав снадобье из рук дворфа, я обратился к астралу. противоядие и весьма мощное при этом. Тут же открутил, кто блять это придумал, пробку, распахнул рот умирающего и вылил половину ему в глотку. Несколько капель, следуя известной из все того же астрала инструкции, вылил в рану на лице, а остальное распределил по прочим ранам на теле. Наспехи мантикора перемолола в труху, но вместе с тем именно эта зачарованная, до сих пор сочащаяся манной сталь, спасла хозяину жизнь. «И я не собирался бросать его без помощи» даже если это будет стоить мне немалой части запасов зелий. А оно будет. Ведь сколько бы я ни лил зелья собственного производства, помогало оно едва-едва. Слишком обширны были раны Дворфа. Слишком много крови и сил он потерял, цепляясь за жизнь. В то время как я собирал оружие его товарищей, сука, Хотелось ругаться и кричать, но проклятая глотка не могла проронить ни слова. Охватывающее меня бешенство в итоге пришлось выплескивать, расчищая площадку вокруг от камней. Нашелся полуторный, больно здоровенный собака, боевой молот и раздавленная набедренная сумка, некогда бывшая артефактом и сохранявшая в себе зелья, ныне разбившаяся. Смешавшаяся и превратившиеся в опасную кашу. Уж это заставило меня заподозрить некий нюанс в появлении этих охотников на мантикор. Но, как следует обдумать, все не получилось. Дворф, протяжно застонав, открыл глаза. Глаз, простите. «Человек!» Несмотря на свое откровенно паршивое состояние, он и правда попытался встать, опираясь на правую руку и тщетно шевеля культей левой. Мутный взгляд единственного глаза задержался на мне ненадолго, начав шарить по округе и выцеплять среди камней и грунта тела его дорогих товарищей. О том, что они были ему дороги, Я судил по выражению лица и тому, что читалось в глазах: отрицание, осознание, боль. Коктейль захлестнувших дворфа эмоций послужил тому топливом, и он стал бы, если бы я не придержал бедолагу. Я покачал головой, жестами и выражением лица, пытаясь донести до дворфа всю нежелательность его попыток встать. На его лечение ушло почти. Все содержимое кувшина, прежде чем основные ранения Дворфа перестали свидетельствовать о его скорой смерти. Но чтобы поставить его на ноги, требовалось прикончить еще одного-двух пауков, как минимум, а их на горизонте не наблюдалось. Попутно я, конечно же, все теми же жестами попытался указать на свою немоту, но понял ли он меня, тот еще вопросец. «Сумка?» Поднять с земли и показать то, что осталось от сумки, было несложно, как и продемонстрировать пустую склянку от противоядия, который я в него влил. И оно, я надеюсь, правда помогло. Было бы обидно и истратить такой расходник просто потому, что Дворф случайно выхватил из сумки его на незелие лечения. «Дерьмо!» «Ты что ж на меня свое истратил?» Я кивнул, попытавшись жестами и мимикой справиться о его здоровье. Не вышло. Дворф лишь шевельнул плечом, да посмотрел на меня тяжелым слабым взглядом. «Найдется, чем промочить горло». «Ну да, зелье лечения в таких объемах должно было высушить ему глотку. Не подумал». Но дело это поправимое. Но для начала... Я кивнул, для начала протянув ему кувшин с последними глотками зелья здоровья. Тот без лишних вопросов все выпил. Кувшин опустел, запасы были аннулированы. Осталось только то, что имелось в триединой склянке. Будем считать это платой за то оружие, которое я успел прикарманить. Довольна совесть, нет? «Ну, иди-ка ты!» Дальше я занялся подготовкой питья для раненого. Перелить из ведра в кувшин литр с небольшим жидкостью, не пролив ни капли, задача не самая простая, учитывая осевшую в мышцах усталость. Переоценил я себя, тягая камни, точно бульдозер. Но это ничего. Восстановлюсь. Дворф, как только получил в свои руки кувшин, Присосался к нему так, словно месяц перед этим прожил в пустыне на подножном корме. Летор как в бездонную бочку, но внешне ему явно стало лучше. И то хлеб. Видно, что не зря перевел столько зелья. Он даже уверенно некий вновь смог присесть, начав деловито оценивать имеющиеся повреждения. При взгляде на отсутствующую руку он на миг вздрогнул, но изъял откуда-то бинты, накрепко, но не без моей помощи, замотал свежезаросшую рану. Вскоре повязка скрыла и пустую глазницу, и раны на торсе, и ногах дворфа. Только после этого он, опираясь на подставленную руку, встал, повторно оценив ситуацию, в которой оказался. «Но и дерьмо!» «Ты не можешь, да?» Я кивнул. «Еще дерьмове! Ой-ей! Хоть бы знать, где мы вообще!» Я бы рассказал, но они навалили кучу в моем обучении, но немота не позволяла. Зато я смог махнуть рукой в сторону крепости, над которой шел дым. «Что там горело в камнях-то? Тут еще вопрос. но имеем то, что имеем». Звуки боек к слову, уже стихли. «Дворфийская крепость. Я все еще не понимаю, где мы. Но теперь у нас есть варианты». Он деловито зазирался, и в его глазу загорелся энтузиазм. «Если она не старше 15 веков, то я смогу отыскать потайной ход. Но сначала могу я попросить тебя о продолжении». «Мой клан достойно наградит тебя за помощь, да и я сам кое-что могу. Ты ведь из игроков, верно?» Мне оставалось только насторожно кивнуть, так как моя одежда, которую я не удосужился поменять на то, что носили скелеты, из-за желания сначала все это постирать, говорила сама за себя. «И ты новичок. Одежда, говорит, сама за себя». «Обычно такие, как ты, меняют вещи, как только появляются в первом городе. Проходишь испытания». Я еще раз кивнул, и двор всунул руку за шиворот. Ему было очень неудобно это делать, так как искал он что-то в карманах на правой стороне груди. Но спустя полминуты мне была продемонстрирована солидная эмблема из красивого, отдающего голубым металла. Три молота, один из которых чуть больше прочих. В окружении языков пламени вот что было на ней изображено. Этот знак он практически сунул мне в руки. «Если покажешь этот предмет моим сородичам из клана боевых молотов, они достойно наградят тебя. Я активировал его, видишь? Это нельзя сделать под принуждением» и чужак тоже не справится, так что тебе точно поверят. И правда, языки пламени светились слабым магическим светом, и где-то внутри материала переливалась пульсируя манна. Я благодарно кивнул, убрав полученный знак в инвентарь. «Я хочу похоронить своих товарищей. Негоже оставлять их местным тварям на поживу». Я буду благодарен, если ты поможешь мне с этим. Секунда, и дворф грустно улыбнулся. «Я не отберу у тебя знак, даже если ты откажешься. Твоя помощь уже неоценима, но...» Я поднял руку, жестом попросив его замолчать, после чего развернулся и направился к ближайшему трупу, начав разгребать камни вокруг так чтобы освободить тело из плена. Нам не требовалось обсуждать что-то, так как тут и так все было ясно. Я подготавливал тела для переноски, а двор, обойдя их все и вознеся над каждым краткую молитву каким-то своим богам, занялся расчисткой подходящего места. Я пытался остановить его, но он довольно жестко меня осадил, сказав, что сейчас он достаточно восстановился, чтобы оказать братьям и сестрам по оружию последней почести, которых те заслуживали. Я проникся и больше эту тему не поднимал. Тяжелая не физически, но психически работа спорилась, и мы где-то за 2-3 часа перенесли всех мертвых на подходящее место, начав заваливать их тела камнями. Предварительно двор как-то избирательно избавил тела от брони и магических предметов, что-то оставляя, а что-то складывая в кучку неподалеку. Про оружие он не проронил ни слова, хоть и понимал, что это я прошелся тут и собрал все. Но только когда оставалось выдрузить последние камни, закончив формирование не самой опрятной товарищеской могилы, Дворф позволил себе сесть на ближайший валун, уткнувшись рукой в лицо. «Если ты веришь в своих богов, человек, прошу, помолись за упокой их душ». Больше он не сказал ничего, дав волю слезам так, что я догадался об этом лишь по его позе. Ни всхлипов, ни содроганий, словно высеченный из камня силуэт Дворфа, восседал перед захоронением, вместившим в себя 17 тел. 14 мужчин и три девушки, слишком молодых, чтобы их можно было назвать женщинами. Каждый из них был явно сильнее меня. Я краем глаза взглянул на присвоенное оружие в своем инвентаре, чего вполне хватило, чтобы сделать такие выводы. А сейчас... Чем я буду отличаться от тех, кого презирал в своей прошлой нормальной жизни, если действительно утащу с собой все эти артефакты? Да, они пригодятся мне и сделают жизнь куда легче, но что-то, что сделало меня человеком, противилось такому исходу. Требовало в напад вернуть все хотя бы их товарищу, который не просто так собирал с тел, более-менее целой части доспехов и аксессуаров. То, с каким трепетом он это делал, орудуя одной рукой и не прося о помощи. «Нет, я могу быть жестоким и хладнокровным, могу без зазрения совести отнимать жизни, но не грабить мертвых. Этот малодушный порыв нужно было присечь в зародыше, чтобы не превратиться в мерзкую тварь». Я сел на камень рядом со скорбящим дворфом, начав по одному доставать из инвентаря оружие. Мечи, пара копий, булава, секира, кинжал, переломленный надвое лук из странного материала. Сломанный посох – все это я выкладывал перед дворфом, внутренне согласившись с тем, чтобы не оставить себе ничего. И на душе неожиданно стало легко. Точно так, как и должно было быть. Я ничего не скажу против, если ты заберешь это оружие, человек. Оно твое по праву. Подземелье не защищают имущество мертвых. Я покачал головой и чуть улыбнулся. Но еще не скоро меня отпустит это облегчение, показывающее, что я действительно все сделал правильно. Не сразу. Но ведь если своевременно исправить ошибку, то ее как бы и не было, правда? Спасибо, человек. Не каждый смог бы отказаться от всего этого. Он обвел рукой разложенное на камнях оружие. Я лично ковал, если не готовые орудия, то заготовки для них. И знаешь, есть тут кое-что... Могущее сослужить тебе хорошую службу. Я уверен, хозяин этого кинжала не был бы против того, чтобы им владел его благородный сородич». Дворф встал, наклонился и поднял основательный тяжелый кинжал, походящий на мой форм-фактором, с чуть более широким лезвием, на пару сантиметров длиннее, выполненный куда искуснее – Насыщенный манной, он и правда был великолепен. Мягко огладив рукоять пальцами единственной руки, Дворф ловко перехватил кинжал за лезвие, протянув его мне. И только тогда я заметил, как что-то в структуре артефакта меняется. Он словно открывался, готовясь принять нового хозяина. «Как только возьмешь его в руку...» Он станет твоим до самой смерти. В чужих руках он будет не более, чем прочным изделием из черного железа». И правда, описание кинжала, которое я видел, проверяя инвентарь, не имело ничего общего с нынешним. Там был просто «Кинжал из черного железа, В-ранг, отличное качество». А тут «Рознь». «Кинжал из черного железа. А-ранг. Отличное качество!» Плюс один к ловкости и свойства сохранения яда, нанесенного на лезвие. Именно и клинок, который задрожал точно живой, оказавшись в моих руках. «Это будет наглостью просить тебя о еще одной услуге, но я был бы очень благодарен». Помоги ты доставить все это оружие в первый город. Я вскинул бровь. У меня не хватит сил донести даже то, что я уже отобрал. А вы, игроки, можете использовать магию пространства. Я правда надеюсь, что мы сможем там встретиться. Но если не выйдет, передай все моему клану. Они знают кому и что нужно будет отдать. Семьи и наследники моих товарищей. Для них это оружие будет многое значить». Я нахмурился было, но Дворф словно мои мысли прочитал. «У Ферхта не было ни родных, ни детей. Некому отдавать его оружие. А все прочее не сохранилось, ты сам видел». Верхняя половина тела пережеванная и изувеченная, вот и все, что осталось от владельца кинжала. Конечно же, я это видел. И как же хорошо, что каждая ночь для меня это пустыни серых песков, а не кошмары и сны. Давай доделаем то, что осталось, и я изложу тебе нашу историю и план. У меня всегда есть план, смекаешь? Я кивнул, убрав все оружие и кое-что из брони, самое тяжелое, в инвентарь, после чего принялся за работу. Нас и правда многое ждало впереди, ведь Мантикора, которую кто-то так умело отправил на посадку, могла и не сдохнуть. А там, где погиб целый отряд авантюристов, сдохнуть мне задачка до нельзя плевая».